Глава 20. Полевые испытания шкатулки Люцифера в деле оставили у меня смешанные чувства. С одной стороны, результат пока не очень. Всего лишь одну попытку можно назвать удачной. Если возникнет необходимость в мощном источнике света, то усовершенствованный светящийся огонек будет просто палочкой-выручалочкой, Дориан был того же мнения. После возвращения домой мы с ним провели небольшое совещание по этому поводу. «Мне этот парень очень понравился», — делился впечатлениями Мор. «Не забывай, что это только начало. Мы с ним знакомы всего один день. Причем до этого он работал в основном с картинами, а не с заклинаниями. Со временем он поймет, что от него нужно, и дело пойдет лучше. Сто процентов». Вот видишь. Я посмотрел на кубик, который стоял у меня на полке с артефактами, и припомнил, что демон на прощание обозвал меня пляжной вороной, грубиян невоспитанный. «Они все такие», — сказал Дориан. «Откуда воспитанию взяться?» «Слушай, а как он в заклинаниях разбирается, которые впервые видит? Получается, он их знает?» «Он демон Макс. Причем очень необычный демон, как ты видишь». Его создал бог хаоса. Поэтому, я думаю, он много чего знает. Да и вообще. Интуиция мне подсказывает, что сюрпризов от него будет столько, со счета собьешься». «Это я уже понял». «Интересно, так ругаться это его тоже Барбадей научил?» «Само собой. Забавно получается, правда?» «Очень. Понятное дело. Он ведь меня обзывает, а не тебя». Не обращай внимания на всякие мелочи, мой мальчик. Будем считать, что он просто очень своеобразный тип. Придется так считать, другого выхода все равно нет. Подарок и в самом деле полезный, даже очень. Ладно, проехали. Если совсем будет плохо, отдам его на какие-нибудь курсы по хорошим манерам. Должны же быть такие для волшебных существ». Следующие несколько дней я провел с дедом, занимаясь делами в наших лавках. В эти дни как раз было много поставок. Нужно было хорошенько запастись товаром перед новым сезоном. Так что пришлось потрудиться. Я и сам не заметил, как подошло время отправляться в Великое Московское княжество. Перед отъездом я позвонил Нарышкину, который просил меня дать ему знать, когда соберусь ехать к родителям. Он тоже хотел на несколько дней оторваться от своих морских каникул и погулять со мной по Москве. Странное дело, но в этот раз мне даже хотелось увидеть родителей. Мое настроение в корне отличалось от прошлой поездки. Теперь у меня не было чувства, будто я должен выполнить какое-то дело, которое мне совсем не нравится. Причем сделать это просто потому, что так нужно. Ощущение того, что меня тоже рады видеть, усилилась после того, как отец вышел меня встречать, и на его лице играла легкая улыбка. Сколько лет я не видел ничего подобного в свой адрес? Последние годы четыре точно. Каждый раз, когда он видел меня, на его лице было одно и то же мрачное выражение. Я буквально чувствовал, что он хотел только одного, чтобы я поскорее оставил его в покое. Я так и делал. Терпеть не могу навязываться. Однако его улыбка — это было все, что он пока мог себе позволить. Обнимать меня он не стал, да я и сам пока не был к этому готов. Слишком мало прошло времени с того момента, как ледяная стена между нами начала таять. Кстати говоря, я уверен, что большую роль в этом сыграла и поездка в Москву моего деда. Уверен, что они не раз разговаривали с отцом насчет меня, иначе и быть не могло. Зато мать радовалась так, что пока сжимала меня в тесных объятиях, успела мне своими слезами все плечо промочить. «Зачем так рыдать?» — спрашивается. Такое ощущение, что я считался без вести пропавшим, и вдруг свалился, как снег, на голову. Не дав мне даже толком отдохнуть с дороги, мама усадила меня за стол, который был заставлен всякими вкусностями. Хотя, по правде говоря, я не особо и сопротивлялся. В дороге я толком не ел, и желудок мне громко напомнил об этом урчанием, едва мой нос уловил вкусные ароматы. Пока я обедал, мать все время что-то говорила, спрашивала про деда, рассказывала о его приезде сюда, затем говорила, что они с отцом очень рады моим школьным успехам. Я и забыл, что Китиш в обязательном порядке рассылает родителям отчеты, в которых подробно рассказывается о заслугах их детей. «Завтра тебя ждет император?» — спросил отец воспользовавшись моментом, когда мать ушла на кухню за тортом. «Угу, к обеду вроде бы. Сегодня вечером с Голицыным нужно созвониться. Он скажет мне более точное время», — ответил я. Отец перестал есть и внимательно посмотрел на меня. «Да ладно. Неужели я только что увидел теплый огонек в его глазах, или мне просто показалось? Только сейчас я заметил, как сильно он постарел за последнее время». Эта болезнь вытянула из него очень много жизненных сил. Но, по крайней мере, на его лице не было обреченности, как в прошлый раз. Терпеть не могу, когда сдаются. Тем более, если этот человек мне не безразличен. «Мой сын общается с главой тайны канцелярии. Император приглашает его в гости». Он улыбнулся. «Ты много удобился, Максим. Пусть ты идешь совсем не тем путем, который я себе представлял, видя тебя в пеленках». «Как видишь, меня это не портит», — сказал я. «Демонов я не вызываю, с нечистой силой не общаюсь». «В смысле?» — удивленно спросил Дориан. «Одни наши призраки чего стоят? Это я еще не говорю про всяких мерзких типов, вроде петрушки красного паяца». «Ну, общаюсь, конечно, но в хорошем понимании этого слова», — добавил я. Отец помолчал еще немного, будто на что-то решался, а потом спросил. «Мы с твоей матерью хотели бы приехать к тебе в гости на этот Новый год. Ты не будешь против?» Он поковырялся вилкой в тарелке и посмотрел на меня. «Кроме того, мы хотим на этот раз не оставлять без внимания приглашения твоей школы на родительский день». От такого направления нашего разговора у меня даже рот открылся от удивления. «Конечно, приезжайте», — растерянно ответил я. «Кстати, то, что последние два года приглашение в школу оставалось без нашего внимания, — Это только моя вина. Не стоит думать что-то плохое о своей матери. — Я и не думал, — собрал я. На самом-то деле мне не очень нравилось, что она все время слушается отца. Со временем я стал больше понимать, почему так происходит, но это ничего не значит. Ой, какая обида на этот счет у меня осталась. В этот момент в комнату вошла мама с большим красивым тортом. Судя по тому времени, которое ее не было, Она специально дала возможность поговорить нам с отцом без ее присутствия. Думаю, они эту штуку заранее продумали. «Ну что, как вы тут без меня?» — спросила она, глядя то на меня, а то на отца. «Отлично!» — сказал я и взял тарелку под торт. «Жду вас в гости, особенно зимой. Там в Белозерске такая горка есть, с ума можно сойти. Хрустальная гора называется. Думаю, вам там понравится. Мы в этом году на ней с бароном Жемчужниковым классно покатались. Закачаешься просто!» На этот раз я остался ночевать дома. В моей комнате практически все осталось без изменений. Но все равно она казалась мне немного чужой. Даже не знаю почему. Думаю, это из-за того, что последние воспоминания, которые у меня с ней связаны, все-таки не самые лучшие. Да что там, хреновые воспоминания, честно говоря. Вечером позвонил Лешка и пригласил меня на ужин к ним. Сказал, что меня будут очень рады видеть. Они решили всем семейством с побережья прикатить на несколько дней. Я даже подумал сделать наоборот и пригласить ко мне на Рыжкина, но передумал. Думаю, он бы, конечно, согласился, но пока это было слишком рано. Я еще сам только начинаю заново открывать для себя семейные отношения, а сразу приглашать в гости друга в дом, где моих друзей с роду не было, еще не время. Успеют еще познакомиться. Новый учебный год начнется. Не успеешь оглянуться, как придет время родительской субботы. Вот там как раз момент для этого будет самый подходящий. Так что я сам отправился к Лешке. Но по пути позвонил Голицын насчет завтрашней встречи с Романовым. Василий Юрьевич сказал, что сам за мной заедет к 10 утра. «Только постарайся не проспать, Максим», — сказал он мне на прощание. «Романов не любят, когда опаздывают». Да я и не собирался. Даже у Нарышкиных долго засиживаться не стал, и в десять часов вечера уже был дома. Вот только заснуть нормально у меня так и не получилось. Не чувствовал я, что это моя родная кровать, на которой я раньше дрыг беспробудно. Будто чужая была. Всю ночь вертелся на ней, как юла, никак не мог удобно улечься. Заснул уже под утро, поэтому встал с тяжелой головой. Пришлось остатки сна из себя холодным душем прогонять. «Мой видок, у тебя темников», — сказала волшебное зеркало, когда я решил в него посмотреться перед уходом. «Такое ощущение, что ты всю ночь вино хлистал со своим дружком». «Вообще-то мы вино не пьем», — сказал я и поправил рубашку. «Разве это важно, если выглядишь ты будто с перепоя, а ахаламон?» «Да. Удружил меня Нарышкин с подарком, что тут говорить. Сколько раз имею дело с этой штукой, все время оно мне гадости говорит. Интересно. Наступит момент, когда я приятное слово от него услышу. Что-то я очень сильно сомневаюсь. Голицын приехал без четверти десять. Вот человек, который никогда не устает. Откуда он только силы берет, я понять не могу. Сколько раз его видел, всегда собран, одет с иголочки, даже завидно при его режиме работы. «Вы сегодня со мной?» — спросил я, глядя, как он окидывает меня удивленным взглядом. «Нет». Нам просто с тобой до дворца по пути. Поэтому я решил составить тебе компанию. Слушай, ну и вымахал ты, Максим, сказал он, глядя на меня с улыбкой. Скоро меня догонишь, если будешь расти такими темпами. Ну как скоро? Через год, разве что? Он рассмеялся, и дальше мы разговаривали лишь про школу. Голицын все меня расспрашивал про мои конфликты с другими учениками. Ну а что я ему расскажу? Конфликтов-то у меня не было толком. А если какие были то вряд ли его это заинтересует. За разговорами я и не заметил, как пролетел почти час, и мы с ним приехали к Большому Кремлевскому дворцу. Хотя Василий Юрьевич сказал, что наши пути сошлись до дворца, на самом деле он меня проводил до кабинета самого императора. Наверное, переживал, чтобы я не сбился с пути. Он подождал, пока я зайду в кабинет, а затем тихо закрыл за мной дверь. Император сидел за рабочим столом и что-то быстро писал. Я почти минуту топтался возле двери, пока он не оторвался от своих бумаг и не посмотрел на меня. «Доброе утро, ваше императорское величество», — сказал я. «О, Максим!» — он улыбнулся и встал из-за стола. «Проходи, парень. Скверное утро сегодня на самом деле. Хоть разговором с тобой сделаю его немного лучше». Он подошел ко мне и потрепал по волосам. «Эконт!» А ты подрос с момента нашей последней встречи. Хотя чему я удивляюсь? Год прошел. Так быстро летит время, что просто катастрофа. Он сел в кресло и жестом указал, что я должен сесть в то, которое стоит напротив. Вот взять хотя бы тебя. Еще совсем недавно мне впервые доложили о том, что в Китеже появился такой способный ученик. А не пройдет и пара месяцев, как ты уже пойдешь на третий курс. — Угу, — кивнул я. «Сам удивляюсь. Я думаю, мне нужно приказать, чтобы создали специальное заклинание, которое сможет время останавливать», — усмехнулся он. «Может быть, я хотя бы тогда буду успевать за всем, что происходит вокруг». Я пока не знал, куда он клонит, поэтому сидел молча. «Самое лучшее, что можно делать, вместо того, чтобы плести всякие глупости». «Как твои дела в школе?» — спросил он. Его взгляд за год не изменился. Все такое же, с опасным огоньком, который может больно обжечь в любую секунду. Хорошо, ответил я и пожал плечами. Да вы же и сами знаете, наверное. Это верно, хохотнул он. Знаю, конечно. Я очень рад твоим успехам. Между прочим, Чертков тобой очень доволен. Говорил, что еще не встречал такого смышленного парня, как ты. Да? Странно. Мне он говорит, что я болван пустоголовой, — сказал я, припоминая эпитеты, которыми он меня награждал на занятиях. И это еще не самая плохая характеристика. — Что поделать, у старика скверный характер. Говорят, что к старости у всех он немного портится. — Надеюсь, меня это не коснется, — сказал он и подмигнул мне. — Не хочется, чтобы внуки считали меня вредным и сварливым дедуганом. — Мне тоже, — честно ответил я. «Ты отлично сдал свой первый экзамен», — сказал он, вдруг в одно мгновение став серьезным. «Я очень доволен тобой. Кажется, ты что-то хочешь спросить?» «Очень. Я его Александра Григорьевича спрашивал, но он мне не ответил. Сказал, что не моего ума дело». «Тогда спроси у меня. Я точно отвечу». «Проклятие лежало не только на Малиновском, но и на его дочери». «Я знаю об этом. И что же ты хочешь знать?» «Что с ней стало?» «Его уничтожили?» «Нет», — покачал головой Александр Николаевич. «Уничтожать их можешь только ты, Чертков. Ты этого не делал. Александр Григорьевич слишком стар для сражения с проклятиями, поэтому рисковать его здоровьем было бы глупо». Он замолчал, а я в этот момент подумал, может быть, мне все-таки стоило его уничтожить. Жалко ее почему-то. Симпатичная девушка. «Поэтому я просто попросил одного из своих черных магов снять его обратно», сказал после паузы император. «Алена Романовна Малиновская сейчас в полном порядке, живет, не тужит. Но проклятие на ней лежало только для того, чтобы проверить тебя». «Хм. По крайней мере, он говорит честно. Хотя я и ожидал, что он не станет мне врать, некоторые сомнение все-таки было. Его посеял во мне Дориан, который не раз говорил, что нельзя до конца никому верить. В тот момент, когда ты этого не ждешь, именно тот человек, которому ты больше всего веришь, и всадит тебе нож в спину. На мой взгляд, он немного преувеличивал, но, тем не менее, я никогда не пропускал мимо ушей его советы. Кто-кто, Амор, был единственным, в ком я был уверен до конца. «Ты знаешь, Максим, я был уверен, что ты задашь мне этот вопрос», продолжил тем временем Романов. Даже больше скажу. Я был бы сильно расстроен, если бы ты мне его не задал. Я тебя поздравляю, Виконт. Только что ты успешно выдержал свой второй экзамен. Я удивленно таращился на него, а на его лице вновь появилась улыбка. Подумай сам, зачем мне человек, который делает все, что ему скажу, да еще и не задает потом вопросов? Вопросы не всегда могут понравиться. Разумный ответ. Вот только и мне не нужны големы, которые бездумно будут выполнять любые приказы. Прежде всего, я заинтересован в тех, кто будет знать, что он не делает какой-нибудь гадости. «Разве об этом можно знать заранее?» «Достаточно верить в человека, которого ты поддерживаешь. Вот и все. Кстати говоря, это очень непросто», — он встал с кресла. «Пойдем со мной, я тебе кое-что покажу». Мы подошли к стене, на которой висела огромная карта Российской империи. Романов слегка дотронулся до нее, и на карте появилось множество точек. В основном они были синими и красными, хотя были и желтые с черными. Но двух последних было намного меньше. При этом основная часть синих точек была на западной стороне карты, а красных точек было больше на восточной. Между ними было множество желтых, а вот черные попадались и там, и там. «Как ты думаешь, что ты видишь перед собой?» Я решил промолчать. «Не скажу же я ему, что вижу карту. Это любому дураку понятно. Но что значат эти точки, я все равно не догадаюсь». «Я объясню тебе. Каждая из них обозначает дворянский род, а их цвет — отношение ко мне». Он указал рукой на Московское княжество, где было не меньше сотни синих точек. «Синие точки обозначают рода, которые поддерживают меня», — он указал на восток. «Красные обозначают...» «Но, я думаю, ты сам догадаешься». «Ого! Неужели так много тех, кто против Романова? Блин, да их здесь почти столько же, сколько синих». «Почему бы вам не уменьшить количество красных точек?» «Хороший вопрос», — кивнул он. «Да я не могу этого сделать». «Иначе вся страна захлебнется в крови, Максим. Ты ведь уже проходил по истории период родовых войн?» «Я-то проходил, но там столько всяких деталей, что все их запомнить просто невозможно. Во всяком случае, мне так показалось, поэтому я не пытался». «Очень не хочется, чтобы произошло нечто подобное еще раз», — сказал он. «Вот поэтому я должен напираться на тех, кто считает так же, понимаешь? Благодаря стараниям тех, кто верит мне и в кого верю я, пока удается избежать самого плохого сценария. Поверь, это очень непросто. — Понятное дело, — сказал я, осматривая карту. — А если они начнут первыми, что тогда? — Не хочу сейчас об этом говорить. Надеюсь, я буду готов, — ответил он. Затем вновь коснулся карты, и огоньки исчезли. «Пока мне удается держать ситуацию под контролем, поэтому не будем портить себе настроение тревожными мыслями». Он улыбнулся и вновь указал мне на кресло. «Лучше поговорим о чем-нибудь другом. Я слышал, у вас там, в Китеже, произошла забавная история в период экзаменов. Трое учеников оказались в медицинском блоке со странными симптомами. Ты что-то знаешь об этой истории?» «Еще бы не знать!» — хмыкнул Дориан. «Акс, расскажи ему, как ты для этих засранцев чистушки подыскивал». «Ну так, слышал кое-что, ваше императорское величество», — ответил я и посмотрел в окно. «Но не ли я не знаю». «Да? Ну тогда расскажи, что знаешь. А я сейчас чаю попрошу принести с чем-нибудь сладеньким», — сказал он и вытащил из кармана телефон. «Люблю попить чайку под отличную историю». «Да еще и в хорошей компании». «Ты слышал, мой мальчик?» — спросил Дориан. «Романов считает, что ты хорошая компания. Разве это не круто?» «Слышал, не глухой», — мысленно ответил я. «Кстати, пока он в таком настроении, может быть, еще одну броню у него попросишь? Твою уже все равно менять пора».